Где же ваше просвещение, господа? Градоначальник. Много благодарны. Обойдемся без ваших карт. У нас довольно и собственных глупостей. Митрофан. Воля ваша. А карты не глупость. У нас играют в карты самые умные люди, вельможи и профессоры. И к игрокам ездят в дом такие тузы, которые пошли бы унижением своего достоинства ездить к ученому или артисту. Городоначальник, Довольно об этом. Скажите, в каком отношении у вас мужчины к женщинам? Митрофан. Про себя. Это что-то мудреное. Нельзя ли выразиться попроще? городоначальник? — Как у вас мужчины обходятся с женщинами? — Митрофан. — За хорошеньками волочатся, на богатых женятся, а за знатными ухаживают, чтобы иметь покровительство. — Городоначальник. — Следовательно, у вас женщины пользуются большими правами, когда могут покровительствовать. — Митрофан. — Насчет прав... Не могу ничего сказать. Я знаю только, что они не имеют чинов, не занимают никаких служебных мест. И когда у нас ведется счет народа на души, то женщин не включают в счет людей или душ. Один из ученых моих приятелей по имени Арескин сказал мне, женские души потому не идут в счет, что женщины владеют душой мужчины. Добрая женщина в виде ангела, а злая баба в виде черта. Вот почему женщины и могут у нас покровительствовать, когда у какой-нибудь из них во власти душа сильного человека. Один из присутствующих в полголоса. Это почти то же, что и у нас. Городоначальник, вы сказывали, что у вас есть города? «Вы живете в городах, Митрофан?» «Города у нас, как острова на море. И мы ищем моредобычи, чтобы пользоваться ею на берегу, то есть получаем доход из деревень, чтобы проживать в городах. Те же, которые не имеют своих деревень, живут насчет тех, которые имеют деревни, вымышляя разные разности» разные нужды, потребности и спекуляции. Словом, это круговая порука. Градоначальник, обратясь к своим, «Господа, видно, что не все то лучшее, что велико. Земля больше нашей Луны, а обитаема мясоедами, в которых, кажется, мало толку». Из ответов этого земного ученого — Многого не узнаешь. Надобно будет его сперва переучить по-нашему, а потом уже расспрашивать. Кажется, однако ж, что эти существа не злые. Но как они питаются мясом, и, как я мог заметить из ответов, падки на чужую собственность, то им нельзя дать полной воли, а должно крепко присматривать за ними, чтобы они не съели кого-нибудь из нас или из слуг наших животных. Вы, секретарь, составьте немедленно донесение из ответов землянина и прикажите явиться ко мне двум самым быстрым орлам, чтобы доставить как можно скорее депешу в столицу. Для народа должно тотчас же составить объявление... Объяснить дело и успокоить легковерных, доставив таким образом безопасность бедным землянам. «Это напишите вы, господин словесник. А вы, господа, обращаясь к Митрофану и Усачеву, можете удалиться. При вас всегда будет дежурный чиновник и часовые до дальнейших приказаний. Но, впрочем, вам позволено прогуливаться и видеться с кем угодно. То есть вы не под стражу.